промышленный туризм. Минский часовой завод «Луч», проспект независимости, дом 95. Начал работу в 1955 году. А в 2010-м 80% его акций перешли швейцарской компании Frank Müller International. Сегодня здесь производят более 1700 моделей кварцевых и механических часов. Они достаточно популярны в Беларуси и за ее пределами. А те, что с одной стрелкой, модный аксессуар. При заводе работает музей, улица натуралистов, Дом 3, организованы экскурсии на производство. Многие за рубежом до сих пор считают, что Беларусь это трактор, а не человек. Хотя, конечно, это и то, и другое. Минский тракторный завод ⁇ МТЗ ⁇⁇ фактически город в городе. Поселок тракторостроителей, район улиц Чеботарева, Кошевого, Клумова, Стахановской, начали строить сразу после войны для работников МТЗ. Задумали целый район со своей архитектурой и системами жизнеобеспечения. Красивые балконы, ампирные пилястры, аркады и колонны. На МТЗ проводят несколько видов экскурсий и даже предлагают принять участие в сборке легендарного трактора. Информацию об экскурсиях и запись на сайте. В городе Жодино под Минском находится завод «БелАЗ», выпускающий самые большие в мире карьерные самосвалы. Мечтали прокатиться на таком? или сфотографироваться в его колесе — запросто. Подробнее об экскурсиях на официальном сайте БелАЗа.